Я вел себя так, как будто некто незримый наблюдал за мною, вслушивался в меня, выставлял за мое поведение оценки хорошие и плохие. Бог был для меня автором, с которым я чутко считался, будто персонаж, наделенный умением подладиться, подневольной тактичностью, готовый в меру разумения выкроить себя по мерке, придуманной автором Богом. Я сам сотворил и взвелилел в себе эту паразитическую форму суперэго.